«Мы хотим обсудить сложившуюся ситуацию», — заявила Наталья Смирницкая, едва я переступил порог гостиницы и даже не успел стряхнуть снег с плаща. «Прямо сейчас или подождете, пока переоденусь?» «Мы подождем», — сквозь зубы процедил Владимир. «Вот и славно», — кивнул я и ушел в комнату. Судя по всему, Рейнар с Кирой еще не вернулись в гостиницу. «Гномов тоже не слышно и не видно». Оттягиваются ребятишки. Дай бог к завтрашнему дню появится Как и положено гномам в усмерть бухии и с разбитыми мордами. Драки у гномов обычное дело. Ни одна пьянка-гулянка без нее не обходится. Я уж не говорю про такие торжества, как свадьба или день Лёерна. Лёерн, если помните, бог земли. Гномы почитают его больше остальных. Они уверены, что Лёерн – это гном. Отмечают во всем королевстве, и торжества продолжаются целых пять дней. Мне говорили, что на эти дни даже войны прекращаются. В общем, вино и пиво течет рекой, а морды друг другу бьют с особым прилежанием. Усердно, но беззлобно, как и положено по традиции. Не успел переодеться, как послышались голоса. Ира с Рейнором вернулись. Посмотрел на их довольные, раскрасневшиеся от легкого морозца лица, потом перевел взгляд на покупки и хмыкнул. «Это что, все?» «Ты сказал, что надо купить все необходимое?» Рейнер, стоя за спиной Ягужинской, только руками развел и виновато ухмыльнулся. «Мол, я сделал все, что мог, но сам видишь?» «Да, вижу. Вижу двух лохматых щенков, похожих на медвежат, и небольшой пакет с покупками. Даже не пакет, а пакетик». Кира! Тебе не доктором, а завхозом надо было устроиться. Цены бы не было. Откуда эти щенки? И зачем они нам? «Ну...» «Это хорошие собаки, Серж», — пришел ей на помощь Трэмп. «Для охраны замка лучше не придумаешь. Их выращивают только в этих краях. На севере собаки другие». А «Если для охраны, то почему только два щенка, а не четыре?» — Один для Андрейки, — затрещала Кира, — а второго я себе возьму. — И сколько они стоили, если не секрет? — Не знаю, — потупилась Кира и слегка покраснела. — Как это? — усмехнулся я. — Щенков что, даром раздают? — Благословенные будут дающие? — Это Рейнар подарил. Мне и Андрею. — Ах, вот оно что! Ну, раз подарил, то конечно. Нет, собаки дело хорошее. Судя по этим алахматикам, похожим на медвежат, из них вырастут хорошие псы. Я сегодня таких видел на площади. Напоминаю среднеазиатских овчарок. Нам бы еще кошек завести, чтобы мышей в замке гоняли, но с этим сложнее. Кошки в аспираноре большая редкость. Они очень дорогие, и содержать этих хвостатых могут себе позволить лишь очень богатые люди». Цена котенка, привезенного с Южных островов, доходит до двухсот долиноров. Кошки – до трехсот. Разводить кошек в аспираноре запрещено королевским указом. Почему? А я откуда знаю. Попадете на прием к Геральду Третьему, у него и спросите. Может, вы и скажете, что я придираюсь к Смирницким, но их реакция на собак мне не понравилась. Наталья брезгливо скривилась. А Владимир равнодушно скользнул взглядом и отвернулся. Конечно, эта парочка мне не нравится, и я обращаю внимание на все эти мелочи. Может и так. Но они мне и правда не нравятся. Наталья присела за стол и раздраженно забарабанила пальцами по столешнице. Да, конечно. Ждут, пока я переоденусь и буду готов к разговору. Не будем их расстраивать. Повернулся, чтобы уйти. Но на дворе послышались голоса гномов. Судя по ворчанию Барри, он притащил своих приятелей. Как оказалось, я не ошибся. Барри был в умат пьян, но ребят доставил в целости и сохранности. Правда, в почти бессознательном состоянии, и, как ожидалось, со слегка побитыми мордами. Костяшки на руках разбиты, значит, и оппонентам не поздоровилось. Главное быстро все. Утром ушли. А к ужину – бухие и счастливые. Барри разогнал пинками парней по комнатам и сообщил, что встретил двух парней, которые ищут работу. Мол, если нужно, то парни готовы... Прибыть к службе? Отложив решение на свежую голову, я переоделся и спустился вниз на переговоры. «Итак, дамы и господа», – кивнул я и присел за стол. «Я вас внимательно слушаю». Разговор начался неторопливо, но с каждой минутой ребята расходились все больше и больше. Видимо, их вело в заблуждение мое терпеливое молчание. Я выслушал многое. Начали, как и положено, потерпевшей стороне, издали. Рассказали о тяготах и лишениях, которые им пришлось перенести в окрестностях Трэмпа. Потом плавно перешли к ужасам нашего путешествия. Даже убежавших мальчиков, которых мы не стали искать, И тех вспомнили, мол, это совершенно бесчеловечно просить цивилизованных людей в дикое Средневековье, по большей части говорила Наталья. Ее муж примастился рядом. Иногда он поддакивал, добавляя незначительные мелочи, которые должны были подчеркнуть какую-то деталь. Я, чтобы не портить этот спектакль, кивал и сочувственно хмыкал. В общем, развлекался как мог. Говорили они минут 30. Вывалив на меня все свои беды, они косвенно обвинили в них Орден и подчеркнули, что понимают ситуацию. В целом. При этом высказали твердую уверенность, что их требования не останутся без внимания. «Вы прониклись?» Я тоже проникся и задумался. «О чем думал?» «О том, что надо прижать Рейнара к стенке и узнать, сколько он за этих щенков отдал. Нам еще два-три пса в замке не помешают» потом еще сходить с Кирой в лавку и купить пару рубашек. И табаку. Дьявол, чуть не забыл. Табаку купить, обязательно. Купить дом, услышал я конец фразы и очнулся. Простите? Как мы понимаем, Сергей, вам здесь пришлось по душе, поджала губы Наталья. Вы так полагаете? Все эти кровавые развлечения и прочее, Мы с Сереженькой люди другого воспитания. Думаю, что способны хотя бы это понять. Неужели нельзя ничего предпринять, чтобы найти путь обратно? Куда именно? В наш мир. Под камни? Вы же попали под обвал, если не ошибаюсь. Пожал плечами я. Мы? Дьявольщина. Как же ненавижу это сюсюканье. Наташенька, Володенька, Киронька. Сдохнуть можно от кисло-сладкого звука ее голоса. Смирницкая опять завела шарманку о бедах и лишениях и, наконец, обвинила меня во всех бедах. В общем, слушать мне надоело, и я встал из-за стола. «Давайте отбросим эту словесную шелуху», – начал я. «Если я правильно понял, господа, то вы хотите, чтобы Орден купил вам дом в Кларенси и оплачивал комфортное проживание, пока вы не найдете свое место в этом мире?» «Я правильно понял?» «Да, именно так!» Она опять поджала губы. «Но вы все подали таким тоном, что можно подумать...» «Прекрасно!» Перебил я. «Слушайте мой ответ, господа!» «Хрен вам в глотку, а не дом!» «Завтра мы уезжаем в замок Альгдам!» «Вам решать, едете ли вы с нами или остаетесь!» «Работа найдется для всех!» Что касается компенсации, то это не проблема. Я вытащил из кармана два мюнта и положил на стол. Вот, извольте. Когда я попал в этот мир, то проходящий монах подал вот такую монетку. Ваше дело взять эти деньги и валить из гостиницы на все четыре стороны. Ваша комната будет оплачена до завтрашнего утра. После завтрака вас просто вышвырнут на улицу. Спокойной ночи, господа. Спустя час в дверь моей комнаты постучали. Пришел Герт. Мы обсудили некоторые вопросы и решили, когда и, главное, каким образом доставить в наш замок Мэриан Кларенс. Роббин дал приказ не скупиться, и Герт был готов к расходам. Нет, я не собирался драть с него три шкуры. Высказал свои пожелания и все. Мастер Герт выслушал и удивленно поднял голову. Это все? «А что мне может понадобиться?» – спросил я. Герт, я позволю себе напомнить, что я не работаю на Робина, чтобы требовать за помощь деньги. Прошу лишь то, что понадобится самой Мэриан и моим людям для обеспечения ее безопасности». «Вы меня удивили, Норсерж!» «К вашим услугам, Герт, хмыкнул я. «И еще! Ее личную охрану оставьте в Кларенсе!» Не надо их посылать в Алькдам. Проводили доворот, попрощались и все. Незачем им знать, куда отправилась эта девушка. Всего пятерых. Он поднял изуродованную руку и выставил пять пальцев. Зачем? Эти люди охраняют девочку уже давно. И ее наставник... Охрана так хорошо охраняет, что чуть на тот свет не отправили. Насчет наставника... Я бы тоже сказал несколько грубых слов, но не будем о грустном. Эх, Герд, вы слышали мой ответ. Мне не нужны чужие люди в моем замке. Некогда проверять их лояльность и уровень подготовки. Как вам будет угодно, Серж? Да, есть еще одна просьба. Личная. К Альткаму мы подошли уже в сумерках. Дул южный ветер. Из побережья доносился соленый запах моря. Наша кавалькада поднялась на холм, и мы увидели стены нашего замка. Не буду скрывать, шел с некоторым опасением и тревогой. Мы с Рейнором отсутствовали почти три месяца. Многое могло произойти за это время. Чтобы не устраивать из прибытия ненужной суматохи, я вручил одному из гномов записку и отправил вперед. Пока мы чуть ли не шагом доедем, Он уже пиво в замке будет пить. Снега здесь меньше, чем в Кларенсе. Могли бы двигаться и быстрее, но сами понимаете. С некоторыми пассажирами не разгонишься. Не успели спуститься с холма, как навстречу из лощины выскочили три всадника. Гномы сразу разошлись в стороны, взяв нас в полукольцо и обнажили мечи. Похвально, но бессмысленно. Судя по улыбке Рейнера, обойдемся без драк. «Дьявольщина, это же Мэтт!» «Мастер Серж, Рейнар!» загрохотал бас нашего здоровяка. «Чертовски рад вас видеть!» «Да ты поправился, старина!» засмеялся Рейнар. «Видимо, жизнь была тихой и мирной». «Не совсем!» нахмурился мужчина. «Что случилось?» спросил я. «Андрейка?» «Нет, мастер Серж!» Мэтт взмахнул рукой. С ним все в порядке. Рвался вместе со мной, чтобы вас встретить, но я не позволил. Ладно. Едем домой, по пути все расскажешь.